Мой токийский друг. Эпиграф. Граучо. Гарпо и Чико сказали, что когда умрут, пришлют мне весточку, если смогут. Джордж Джессел. Ну и как получил? Граучо. Ни слова, черт подери. Конец эпиграфа. «Здесь, в Токио, я подружился с 80-летним Граучо Марксом. Я привез из Америки 586-страничную книгу о старике Граучо, и теперь открываю ее всякий раз, когда скучаю по хорошей компании. Книга называется «Привет, я, кажется, ухожу». Написала ее Шарлота Чандлер, его старая приятельница». Она рассмотрела Граучо со всех сторон. В книгу вошли ее воспоминания, плюс разговоры с людьми, которых он знал и любил, с Вуди Алленом, Джорджем Джесселом, Биллом Косби, Джеком Николсоном и так далее. А еще интервью с его живыми братьями Гуммо и Зеппо. От Гарпо и чику разумеется, ни слова, черт подери. Вот уже полтора месяца мы дружим с Граучо Марксом. Жаль только, дружба это в одну сторону. Я прочел о нем сотни историй, смеясь и поражаясь мудрости и фантазии этого старика. Если я не сижу в своем маленьком номере высоко над Токио и не смотрю на книжное отражение Граучо, то все равно, куда бы ни пошел, только о нем и думаю. Сейчас я выгляну в окно электрички, но вижу там не Токио, а фотографию 80-летнего Граучо Маркса. Для всех Токио, а для меня Граучо. Когда я буду ужинать в одиночестве, Граучо сядет рядом, скажет что-нибудь смешное, и я улыбнусь. Или буду разговаривать с очень серьезными японскими интеллектуалами, а Граучо подкрадется к нам тайком. Как это умеет делать, он один. И скажет что-то вроде одной из двух. Или этот человек мертв, или у меня встали часы. Я засмеюсь, и японцы удивятся моему смеху. Посмотрят на меня с недоумением, и мне придется извиниться. Простите, просто вспомнил кое-что смешное. Они постараются понять эту странную американскую несдержанность, но так и не смогут. Рассмешив меня, Граучо неслышно исчезнет». Растворится в тени комнаты, той самой тени, что длится вечно и уносит людей в смерть. Сайонара, Граучо.